Глава 39. Таня, я смотрю на Руслана, который в свою очередь вопросительно смотрит на меня и снова испытываю острое чувство злости. Все мои знакомые и близкие считают меня добрым неконфликтным человеком, но я, оказывается, вовсе не такая. Когда речь заходит об Алисе, я превращаюсь в фурию, готовую уничтожать все вокруг. Да, он здесь. С трудом выдерживая спокойный тон, я передаю трубку Руслану, и напоминаю себе, что, возможно, дело Алисы не терпит отлагательств. Вдруг речь идет об отце Руслана. Соборов прикладывает мобильник к уху, говорит «Алло», и быстрым шагом выходит из спальни. До меня долетают обрывки его фраз, судя по которым, ничего ужасного и срочного у Алисы не произошло. Я вглядываюсь в нежное лицо дочки, изо всех сил стараясь утихомирить бурю, бушующую внутри. «Какого черта она звонит мне по пустякам?» Мне бы и мысли не пришло звонить малознакомому человеку, чтобы кого-то найти. Стиснув виски ладонями, я в отчаянии мотаю головой. Я ревную его. «Ревную, Руслана, к Алисе!» Сабуров появляется в спальне спустя несколько минут и протягивает мне мобильный. «Прости, что тебе пришлось отвечать на мои звонки. Я поставил телефон на беззвучный на случай, если Вика уснет, и Алиса решила, что это повод набрать тебе. Мое недавнее раздражение тут же гаснет». «Если на Алису я могу злиться, то на Руслана нет. Тем более, когда вижу, что он и сам не одобряет поведение своей невесты». «Ее можно понять, Руслан?» «Тихо говорю я, опуская глаза. Алиса собирается за тебя замуж, а ты много времени проводишь со мной и нашей дочерью. Любая женщина на ее месте бы ревновала». «Да, Алиса ревнует меня к тебе», — неожиданно признается Руслан. «Не ко мне, а к нам. Ко мне и Вике». «Нет». Твердо произносит он, глядя мне в глаза. «Она ревнует меня именно к тебе». Я неумолимо краснею под его взглядом. Сердце быстро стучит. Я знаю, что он имеет в виду, что Алиса видит во мне угрозу и соперницу. «У нее нет для этого повода», — шепчу еле слышно. Руслан щурится, а на его губах появляется невеселая усмешка. «Ты прекрасно знаешь, что повод есть, Таня». Я вспыхиваю до корней волос. «Да, я знаю». Ведь мы спали в одной кровати и целовались. Эмоции, которые я держала в себе так долго, начинают выплескиваться из меня против воли. Потому что я больше не могу, не выдерживаю. Нервы сдали. У тебя скоро свадьба, Руслан. И ни одному из нас нельзя об этом забывать. Говорю я тихо, но твердо. Ты навсегда останешься частью нашей с Викой жизни. Но я считаю, что тебе пора уехать. Ты сказал, что задержишься на две недели, но сейчас идет третья. Так неправильно, потому что... Я вскидываю на него намокшие глаза. «Потому что я живой человек, Руслан. Каково ты думаешь мне находиться рядом с тобой? Ты самая настоящая сказка для любой женщины. Красивый, щедрый, понимающий. Ты стал для меня самым настоящим волшебником, подарившим мне веру в чудеса. Вот оно, наше чудо!» Я киваю в кроватку на мирно сопящую Вику. «У меня просто не было шанса не...» Я смолкаю, смахивая скатившуюся слезу. Не могу сказать этого вслух. Так неправильно. Пожалуйста, уезжай, потому что я так больше не могу. Мне нужно побыть какое-то время, побыть одной, чтобы не привязываться к тебе еще сильнее. Я думала, для счастья мне достаточно быть матерью, но нет. Рядом с тобой мне этого мало. Таня, Руслан делает шаг ко мне, но я отшатываюсь назад и выставляю вперед руку в попытке защититься. Не надо, пожалуйста. Обещаю, я никогда не стану препятствовать твоему общению с Викой. Ты можешь звонить нам каждый день, но, пожалуйста, просто дай мне возможность тебя отпустить. Ты научил меня ценить себя, и я хочу попробовать тоже стать счастливой. Я хочу иметь шанс когда-нибудь повстречать того, кто будет относиться ко мне так, как я этого заслуживаю, так, как ты относился ко мне с самого первого дня нашего знакомства. Спасибо, что заставил поверить, что не все мужчины такие, как Игорь». Руслан запускает пальцы в волосы и несколько раз их прочесывает. Поднимает голову к потолку и вздыхает. «Ты права, Таня. Две недели прошли. Это я сам отговорки придумываю, чтобы побыть с вами подольше. Не могу заставить себя добровольно от вас уехать, понимаешь?» Его голос становится пронзительным и хриплым. «Половина сердца здесь. А что с этим делать, не знаю. Мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди» но звук раздавшегося звонка отрезвляет. Смахнув еще одну слезу, я смотрю на экраны, и горько усмехаюсь. Не иначе это знак свыше. Твоя невеста снова хочет тебя услышать, Руслан. Я протягиваю ему телефоны, быстро отдергиваю руку, чтобы наши пальцы не соприкоснулись. После того, когда говоришь, закрой, пожалуйста, за собой дверь. Я устала сегодня. Хочу немного вздремнуть.